Выверт остановился, и мы были вынуждены тоже затормозить, чтобы не наткнуться на него. Он сказал, «Если вы примете мое предложение, я не буду реализовывать планы такого масштаба без предварительной консультации с вами, с китайцами и независимыми злодеями, которые работают на меня. Я надеюсь, что вы будете в состоянии сообщить мне о любых изъянах или непреднамеренных последствиях моих планов». Мрак опустил сложные на груди руки. «Я не могу сказать наверняка. Возможно. Мне нравится сама идея». «Но не в обиду будет сказано, я не уверена, что настолько вам доверяю», — сказала я. «И не говорите, что сплетница узнает и скажет нам, если вы нарушите правила и попытаетесь что-то сделать нашей спиной. Она тоже может ошибаться. Прости, сплетница». На это сплетница только пожила плечами. «Я дам вам время обдумать эту мысль», — сказал Выверт. «Я не могу одним действием или словом завоевать ваше доверие. Все, что я могу сделать — работать с вами и не давать вам повода не доверять мне. Конечно. Уклончиво ответила я. «А теперь остается последний вопрос, который надо закрыть. Беспокойство по поводу вашей безопасности. Я хочу продемонстрировать вам, что вы находитесь в надёжных руках. Я готов показать вам одно из моих секретных орудий». Выверт остановился перед дверью. Рядом стоял солдат и курил сигарету. «Приведи я приказал Выверт. Солдат кивнул, затушил сигарету об стену, спрятал окурок в карман и вышел через дверной проем. «Допустим, я бы сказал вам, что знаю, где скрываются от героев Кайзер со своими телохранителями, и, возможно, с парой лейтенантов, и что я хотел бы, чтобы вы внезапно напали на них ночью. Ведь именно подобные задания вызывают ваши опасения». «Да», — ответила сплетница. «Даже с вашей силой? Вы все равно будете сомневаться, да?» Закончил за нее выверт. «Простите меня, если я не прояснил вопрос о моих способностях, я не дал сплетнице разрешения сделать это за меня. Мы... А, вот она». Солдат вошел в дверь, ведя за собой девочку, примерно 12 лет. У нее были темные круги под глазами и прямые темно каштановые волосы, которые нуждались в стрижке. Она была одета в белую рубашку с длинными рукавами, белые пижамные штаны и белые тапочки. Она не смотрела никому в глаза, уставившись в пол. Ее правая рука сжимала левый локоть, а пальцы левой руки выбивали нервную дробь на бедре. Выверт наклонился и убрал волосы с лица девочки. Она посмотрела на него, но тут же отвела взгляд. «Мне нужно несколько чисел», — ласково сказала Выверт. «Хочу конфетку». «Конечно. Конфетка после шести вопросов». «Трёх». Она разволновалась, развернувшись, как будто хотела уйти, затем опять повернулась к нему. Теперь она нервничала ещё больше. «Пять вопросов. Согласна?» Выверт повернулся и сел на металлический мостик, рядом с местом, где она стояла. «Хорошо, пять. Я бы хотел, чтобы эти люди...» Выверт показал на нас. Пошли сражаться с Кайзером завтра в 11 вечера. Ты помнишь их? Неформалы. Ты помнишь Кайзера? Я показывала его тебе на фотографиях. Да. Ты меня про это уже спрашивал. Да, спрашивал. Но я хочу, чтобы Неформалы услышали это от тебя. Дай мне число. Как бы они справились без моей помощи? 46, запятая 62354%, что они вернутся все. 33, запятая 7791%, что вернутся только некоторые из них. «Это один вопрос». Виверт выдержал небольшую паузу, чтобы мы осознали услышанное. «Она вычисляет вероятности событий. Мы полагаем, что она способна увидеть за долю секунды все потенциальные исходы какого-либо события. Ее сила позволяет сгруппировать результаты и вычислить шанс осуществления какого-либо события. Для нее это не такая уж простая задача. Я стараюсь не дергать ее лишний раз, но вы, конечно, понимаете, насколько это ценно». Я обхватил себе себя руками... Когда я посмотрела на девочку, то поймал ее пристальный взгляд, направленный на меня. Я отвела глаза: А теперь конфетку. Она начала грызть ногти. Посмотрев на другую ее руку, я увидела, что ногти на ней обгрызены до мяса. Он отвел ее руку от арта: Еще четыре вопроса, дружок, и только потом конфетка. Скажи мне число для той же ситуации, но если бы послал туда скитальцев. 60 запятая 2.009% вероятности, что все они вернутся. 44,1743%, что кто-то будет ранен или убит. Молодец. Он повернулся к нам. Скитальцы сильней, и поэтому у них больше шансов выполнить это задание. Но я обнаружил, что ваша группа сильнее выигрывает от поддержки моей силы. Дружок, скажи число для сценария с участием скитальцев и неформалов, а допустим, я оказываю им помощь в своей обычной манере. Это два вопроса. Две команды, два вопроса. Нечестно. «У меня болит голова, когда я пытаюсь узнать слишком много чисел». «Ладно, ответь на эти два, а потом на еще один, и получишь свою конфетку. Мне просто нужно узнать шансы того, что команды вернутся целыми и невредимыми». Девочка кивнула, но как-то очень быстро и жадно. «У них вероятность 32,00583% вернуться без погибших и серьезно пострадавших, если вы поможете им. У скитальцев 41, нет, постой». Остановил ее выверт. Это какая-то бессмыслица. До этого ты давала мне другое число. Сейчас шансы даже ниже, чем те, что они имели бы без моей помощи. В моей голове именно такие числа. Это неправильные числа, дружок. Она помотала головой и крикнула во внезапной вспышке гнева. «Нет, они правильные! Ты просто не хочешь дать мне конфетку!» Виверт положил руку ей на плечо. Она попыталась отодвинуться, но он держал крепко. Ему пришлось повысить голос и слегка встряхнуть ее, чтобы она услышала. «Последний вопрос. И ты получишь свою конфетку? Обещаю!» Она начала успокаиваться, и Выверт продолжил уже обычным спокойным тоном. «Просто снова дай мне число, что будет, если я пошлю неформалов против Кайзера без моей поддержки. Какая вероятность, что они вернутся целыми?» «12,3133%!» Выверт быстро встал. Он повернулся к солдату поблизости. «Дай ей то, что она хочет!» Солдат отвел девочку обратно за дверь. Вейверт пробормотал про себя. «В деле есть какой-то неизвестный фактор. Числа не могут изменяться так сильно и так быстро. Упасть больше, чем на 30 процентов». «Вейверт?» Спросила немного побледневшая сплетница. «Сплетница, ты знаешь, почему числа поменялись? Твоя сила говорит что-нибудь?» Она покачала головой, начала говорить, но он прервал ее. «Тогда можете идти». Приказал он ей нам всем. «Я свяжусь с вами позднее, и мы закончим этот разговор». Я. «Пожалуйста». Он подчеркнул это слово. «Оставьте меня. Эта ситуация, какой бы она ни была, требует моего внимания». Сплетница кивнула. Вместе мы направились к двери, через которую вошли. Мы были на лестнице, на полпути вверх к люку, когда Риган прокомментировал. «Да, дурдом какой-то». «Я бы использовала для описания другое слово». Ответила я тихо. «Что с ней вообще? Она что, как лабиринт? Из-за сверхспособности у нее крыша поехала?» Я посмотрела на остальных, затем повернулась, чтобы взглянуть на него, и я не могла не позволить просочиться в мой голос капли яда, когда спросила его. «Ты совсем тормоз?» «Что?» Она сказала, что у нее головные боли, да и выверт сказал, что ей тяжело приходится, когда она использует свою силу. Легко предположить, что с ее психикой что-то не так, особенно увидев ее поведение. «Конфетка, которую она просила, — это эфемизм для слова «наркотик»,» сказала я, и произнесенные слова сделали мои подозрения еще более реальными. Я покрепче обхватил и себя руками. Он подсадил ее на дуть, чтобы она с ним сотрудничала, выдавала ему эти числа. «Я не думаю. Заткнись!» – прервала я регента. «Просто замолкни. Я, я не могу спорить с тобой на эту тему. Пожалуйста!» Он остановился, я посмотрела на других. Мрак скрестил руки на груди и стоял очень тихо. Сука смотрелась как обычно сердитой. Сплетница выглядела бледной, даже в свете единственной лампочки, которая была на лестничной клетке. Она избегала смотреть мне в глаза. «Ты знал бы, если бы обращал внимание на новости», — сказала я регенту. «Если бы читал ту газету, мне не нравится, что я должна объяснять, когда я даже думать об этом не хочу. Она — тот самый пропавший ребенок. Помните наше ограбление банка? Как оно не стало сенсацией из-за того, что приоритетом стал поиск ребенка? Это из-за нее, Из-за Дины Элкотт». Отвращение и гнев, которые поднимались у меня в груди и в горле вызывали тошноту. Мне захотелось проблеваться, врезать почему нибудь прямо тут. Часть эмоций была направлена на саму себя, и я обратилась к сплетнице. Скажи мне, что я не права! Пожалуйста! Она отвела взгляд, что само по себе было ответом: Дошло, регент? спросила я его. Ограбление банка было отвлекающим маневром для местных кейпов. Таким образом, выверту сошло с рук похищения ребенка. Мы сыграли в нем свою роль. Именно мы помогли этому произойти.